Глава 3. Внизу было полным-полно докеров и наемников-варваров. Грузчики пьют здесь каждый день в обеденный перерыв, а варвары забегают по пути перед тем, как завербоваться в армию. Напряженные отношения между Тураем и Неожем привели к тому, что вербовка в последнее время усилилась. На южной границе с Матешем тоже неспокойно. Возник какой-то спор о принадлежности серебряных копий. Турай вместе с Матешем входит в Лигу городов-государств, чтобы совместно защищаться от более крупных держав. Но в последнее время Лига начала распадаться. Во всем виноваты проклятые политиканы. Если разразится новая война, я буду первым, кто ускачет из города. Гурт уставился на меня с мрачным видом. Я отдал ему часть долга, и он расплылся в улыбке. Простая душа этот самый Гурт. Я оглядел зал, чтобы пригласить Макри выпить со мной пиво, Но она, как всегда, в обеденный час была очень занята. Бегала между столами с подносом, собирая посуду и принимая заказы. На работе Макри носит крошечное кольчужное бикини, дабы не нарушать тот декор раннего варварства, который пытается воссоздать в своей забегаловке простая душа гурт. У Макри роскошная фигура и кольчужное бикини, позволяющее демонстрировать публике самые выдающиеся части тела, приносят девице неплохие чаевые. Макри классно владеет мечом, и если вам придется вступить с ней в поединок, то бикини вы не увидите. Она предстанет перед вами затянутой в кожу, в стальных доспехах, с мечом в одной руке и боевой секирой в другой. Ваша голова слетит с плеч еще до того, как вы успеете разглядеть ее фигуру как следует. Но в обычное время бикини призвана умиротворять посетителей. Длинные черные волосы не спадают на смуглые, чуть красноватые плечи. Необычный цвет кожи макри – следствие ее происхождения. Вы, надеюсь, еще не забыли, что макри – метиска, в ней смешалась кровь человека, эльфа и орка. Существует мнение, что одно существо не способно вместить кровь трех разных рас. Такие метисы встречаются крайне редко, их считают уродами, и они парии в любом обществе. В более респектабельных районах Турая макри ни за что не впустили бы в таверну. Девушка постоянно подвергается оскорблениям. Детишки на улице называют ее полукровкой, человеком на треть, орским отродьем, а иногда и того хуже. Я заметил, как она тайком передает из-за стойки бара хлеб Палаксу и Каби, бродячим музыкантам, недавно появившимся в наших краях. Юная парочка хорошо играет и поет, однако уличное представление в таких нищих районах, как округ 12 морей, прокормить их не может. Поэтому Палакс и Каби всегда голодны. «Терпеть не могу, когда человек пьет в одиночестве», заявляет Портулакс, подходя к моему столику. Я в ответ киваю головой. «Я вполне способен пить в одиночестве, но против общества Портулакса не возражаю». Этот рыжий здоровяк в свое время гонял фургоны между портом и складами на улице Куга, а затем сделал карьеру и стал платным служащим гильдии перевозчиков. Пару раз я проводил для него небольшие расследования. «Как работа? интересуюсь я. Нормально. Лучше, чем сидеть за веслами на каторжной галере. Как дело в гильдии? Торговля идет нормально, фургоны загружаются, но нам с трудом удается отбиваться от братства. Я киваю. Братство, главное криминальное сообщество, контролирующее южную часть города, постоянно пытается внедриться в гильдии наемных рабочих. Не исключено, что и в гильдии ремесленников, и даже, насколько мне известно, в почтенную ассоциацию торговцев. Создается впечатление, что члены братства проникли во все поры общества и везде чинят безобразие. В последнее время в городе произошло несколько убийств, за которыми последовали кровавые разборки между братством и сообществом друзей, другой криминальной группой, заправляющей в северных районах Турая. Спор в основном идет о контроле над рынком Дива. Дива – весьма действенный и популярный наркотик, приносящий торговцам огромные доходы. На Диве желают нажиться не только братство и сообщество друзей. Масса других, во всем остальном весьма уважаемых граждан, обеспечивает себе безбедное существование, промышляя торговлей наркотиками. Распространение Дива занятие, естественно, незаконное, однако служба общественной охраны, похоже, ничего против него не предпринимает. Подкуп безотказно работает в Турае. «Слыхай о новом драконе», – спрашивает Портулакс. Я отвечаю кивком. О драконе сообщалось в листе новостей. «Это я доставил его во дворец». «И как же вы возите драконов?» «Очень аккуратно», — отвечает Портулакс и Гогочет. «Большая часть времени этот зверь дрых. Орки прислали насмотрщика, который его и усыпил». Я задумываюсь. Если хорошенько пораскинуть мозгами, история с драконом представляется довольно странной. У короля в Зверинце уже есть один дракон, и ни с того ни с сего, Орки вдруг предоставляют ему второго, якобы для того, чтобы произвести потомство. Очень мило с их стороны, только вот дело в том, что орки никогда не бывают столь милы по отношению к людям. Они нас ненавидят ничуть не меньше, чем мы их, несмотря на то, что формально между нами в данное время царит мир. Портулакс тоже ветеран последней войны, и он, как и я, не понимает, что может означать этот жест. «Оркам доверять нельзя», — заявляет мой собеседник. Я вновь согласно киваю. Доверять, правда, нельзя не только оркам, но и людям. А если честно, такие эльфи ничуть не лучше. Но мы, старые солдаты, имеем право на свои предрассудки. Таверна потихоньку пустеет. Портовые грузчики с красными повязками на головах уходят, чтобы возобновить работу на пирсах. Выходя из дверей, они бросают последний взгляд на Макри и ее бикини. Макри, не обращая внимания на их взгляды и замечания, подходит к моему столику. «Тебе что-нибудь удалось?» — интересуется она. «Да», — отвечаю я, — веду расследование. Рассчитался с Гурдом. «Я не об этом», — заявляет она сурово. «Я знаю, о чем она хотела спросить, но ответить не могу». Задачу, которую эта девица поставила передо мной, легкой не назовешь. Макри, видите ли, непременно желает обучаться в имперском университете и требует, чтобы я помог ей туда устроиться. Сколько раз я ей пытался втолковать, что это невозможно. Имперский университет. Учреждение глубоко консервативное и не принимает особ женского пола. А если бы и принимал, то девицу с примесью оргской крови туда все равно не допустят. Это просто не подлежит обсуждению. Аристократы и богатые торговцы, направившие своих сынков в имперский университет, тут же схватятся за оружие, едва прослышат, что в общество их отпрысков желает проникнуть женщина-полукровка. Сенат немедленно последует запрос, листы новостей учинят грандиозный скандал, Ну и кроме всего прочего, у Макри просто нет соответствующего образования, чтобы обучаться в университете. Но упрямая девица с презрением отметает все мои возражения. Говорит, что в университет может поступить кто угодно, независимо от происхождения и подготовки, лишь бы только у него был папочка, обладающий тугой мошной и влиянием при дворе. «Я хожу на вечерние курсы по философии в колледже Почтенной Федерации Образовательной Гильдии», объявляет она, «и скоро получу нужную подготовку. В университет женщин не принимают. В колледж тоже не принимали, пока я туда не пришла. И не смей даже заикаться о моем происхождении. Я о нем сегодня уже наслушалась. Ты обещал попросить помочь мне Астрота Тройную Луну. Я тогда был крепко на взводе, протестую я. А потом Астрот все едино не поможет. Он волшебник и очень со многими знаком. Он волшебник, впавший в немилость и никто из его бывших друзей не станет оказывать ему услугу. «Все равно для начала стоит попытаться», — говорит макри с видом человека, который готов донимать меня до тех пор, пока я не сдамся. И я сдаюсь. «Ну хорошо, Маккри, я с ним потолкую». «Обещаешь?» «Обещаю. Сделай это, если не хочешь, чтобы я обрушилась на тебя, как скверное заклятие». Я спрашиваю Маккри, не хочет ли она со мной выпить, но ей еще надо убрать множество столов, и мне остается только подняться к себе и допить пиво, что я и делаю. А потом, допив пиво, надеваю свою лучшую черную тунику. Туника кое-где слегка заштопана, но сделано это профессионально, и штопка почти незаметна. На ноги я надеваю лучшие свои сапоги, которые, надо сказать, выглядят ужасно. Одна подошва того и глядя оторвется. М -м да! не слишком импозантный вид для визита к дипломату. Я смотрю в зеркало и с прискорбием замечаю, что физиономия у меня, мягко говоря, несколько помята. Доверие она явно не вызывает. Правда, волосы по-прежнему длинные, густые и блестящие, а усы столь же внушительны, как всегда, но в последнее время я снова раздался в ширину, и, похоже, у меня начинает расти второй подбородок. Я вздыхаю. Ничего не поделаешь. Вот что значит зрелый возраст. Я стягиваю волосы пучком на затылке и пытаюсь нащупать на поясе меч. И тут-то как раз вспоминаю, что еще на прошлой неделе заложил меч в ломбард. Вы спросите, какой честный детектив способен отдать ростовщику свое оружие? Отвечаю, самый дешевый детектив во всем Турае. Я размышляю, не взглянуть ли мне в чашу с курией, но тут же отбрасываю эту мысль. Способность использовать курью относится к тем немногим магическим возможностям, которыми я располагаю. Для этого действия необходимо войти в транс, и уставится в небольшой сосуд с курией, весьма дорогостоящей темной жидкостью, в которой могут возникнуть нужные образы. Несколько раз подобные занятия способствовали моим расследованиям. С помощью блюдца с чернильной жижей мне удалось отыскать беглого мужа, изобличить вороватого племянника и вывести на чистую воду бесчестного делового партнера. Весьма удобно. Можно решать задачку, не выходя из дома. К сожалению, курия не всегда работает так, как надо. Извлечь картины прошлого с помощью магии очень непросто, и это порой не удается даже чародеям гораздо более могущественным, чем ваш покорный слуга. Использование курии требует точного расчета фаз всех трех лун, и не только. Да и войти в транс тоже далеко не просто. Следователи-чародеи из службы общественной охраны расследуют с помощью курии лишь особо опасные преступления, и при этом, к счастью для преступников нашего города, частенько ошибаются. Еще одним препятствием для меня является стоимость курии. Черная жижа поступает с Дальнего Запада, и единственный на весь город поставщик заламывает за нее несусветную цену. Торговец заявляет, что это кровь драконов, но я ни на йоту не сомневаюсь, что он нагло врет. Я загружаю свою память снотворным заклинанием. Сейчас я способен за один раз пользоваться лишь одним заклинанием, но даже и это требует от меня огромных усилий. Наиболее эффективные заклинания после использования стираются из памяти, и их приходится заучивать снова и снова. Если я веду расследование и считаю, что мне, возможно, придется прибегнуть к помощи магии, то я, как правило, вооружаюсь снотворным заклинанием. Должен сказать, с каждым разом процедура запоминания становится для меня все более и более утомительной. Я очень слабый волшебник, и неудивительно, что мне приходится тяжким трудом зарабатывать себе на хлеб. Хороший маг может одновременно пользоваться двумя большими заклинаниями, а самые великие и могущественные способны весь день хранить в памяти и держать на готове три или даже четыре заклятия. Теперь я жалею, что недостаточно вкалывал в то время, когда был учеником чародея. Я выхожу из дома, чтобы приступить к работе, но прежде чем удалиться, шепчу в сторону двери заговор замыкания. Это очень простенький волшебный трюк, и я могу прибегать к нему по желанию. Такого рода мелкие заговоры известны многим, чтобы ими пользоваться, серьезного обучения не требуется. «Это тебе не поможет, если ты не заплатишь Губаксису то, что должен», – доносится снизу скрипучий голос. Я смотрю вниз на поджидающего меня на лестнице типа. Тип велик ростом, широк в плечах, от виска до ключицы тянется свежий, отвратительного вида шрам от удара мечом. Голова гладко выбрита. Короче, по всем меркам, уродливый мерзавец, чье присутствие у дверей моего дома вовсе нежелательно. Я спускаюсь по лестнице и останавливаюсь на третьей снизу ступеньке, дабы наши глаза оставались на одном уровне. «Что тебе от меня надо, Карлакс?» – спрашиваю я. «Сообщение от Губаксиса», – отвечает он. «Бабки должны быть выплачены через пять дней. Напоминать мне об этом нет необходимости». Губаксис, босс местного отделения братства, И я задолжал ему пять сотен гуранов после того, как совершил глупость, поставив во время бегов не на ту колесницу. «Не бойся, получит он свои деньги», — ворчу я. «И я не желаю, чтобы мне об этом напоминали разные горилы. «Смотри, не забудь. Ракс, если не хочешь, чтобы мы обрушились на тебя, как скверное заклятие». Я протискиваюсь мимо Карлокса. Тот тупо ржет. Карлокс — боец местного отделения братства. Тип агрессивный и крайне неприятный. Кроме того, он туп как орк и, вне всякого сомнения, получает удовольствие от своей работы. Я ухожу, не оглядываясь. Долг меня, конечно, беспокоит, но я не могу допустить, чтобы Карлос это заметил. Воздух пропитан смрадом гниющей рыбы. Жара на улице похлеще, чем ворской преисподней. Я получаю свой меч в закладной лавке Призо и размышляю о том, как раздобыть пару новых сапог. Денег нет ни на сапоги. Не на то, чтобы выкупить из заклада волшебный освещальник и защищающий от воздействия магии амулет. Постоянная нищета вгоняет меня в депрессию. Давно пора бросить азартные игры. И вообще, надо было разбиться в лепешку ради того, чтобы остаться во дворце, разъезжать в казенной карете и получать взятки. И зачем только я ушел со службы? Нет, я то себя как последний идиот. Только последний идиот способен напиться на свадьбе начальника дворцовой стражи до такого состояния, чтобы подгребать к его невесте. И вот результат. Никто во дворце не мог припомнить случая, чтобы следователя вышибли с его поста столь быстро, решительно и бесповоротно. Так в Турае не поступают даже с изобличенными шпионами и предателями. Допадет мое проклятие на голову Рития. Заместитель консула меня ненавидел всегда. В булочной Минорикс я покупаю себе хлеба. Минарикс мне рада, я у нее постоянный покупатель. Выходя из лавки, я замечаю, что рядом с дверями висит плакат с призывом делать взносы в ассоциацию благородных дам. Довольно смелый шаг со стороны Минарикс. В нашем городе многие косятся на эту организацию с неодобрением. Среди этих многих сам король, его двор, сенат, церковь, гильдии и практически все мужское население. «Греховный поступок», — говорит кто-то. «Я вглядываюсь и вижу Дерликса». Нашего местного понтификса. Я приветствую его вежливо, но несколько неуверенно. Присутствие Дерликса меня всегда нервирует. Боюсь, он относится ко мне с неодобрением. Неужели вы не сочувствуете их взглядом, понтификс? Интересуюсь я. Нет, он их взглядом не сочувствует. Любая женская организация с точки зрения истинной церкви подлежит анафеме. Юный понтификс весьма огорчен тем, что видит этот плакат. Негоже женщинам вести дела. Торжественно заявляет он. Очевидно, его огорчает не только плакат, но и сама булочная. Увы, я никак не могу с ним согласиться, ибо, на мой взгляд, булочная Минорикс – единственное место в двенадцати морях, где выпекают более или менее приличный хлеб. Впрочем, свое мнение я предпочитаю оставить при себе. Не хочу спорить с церковью. Слишком она могущественна, чтобы я мог позволить себе ее оскорблять. «Что-то я в последнее время не вижу вас в церкви». Продолжать тем временем Дерликс. А вот этого я никак не ожидал. Очень много работы. Глупо ли я? И Дерликс произносит в ответ долгую проповедь, суть которой сводится к тому, что негоже жертвовать радостями духовными по имя дел земных. Я приложу все старания, чтобы посетить храм на этой неделе. Обещаю я как можно более убедительно и поспешно удаляюсь. Не сказать, чтобы беседа доставила мне удовольствие. Наш понтификс человек по сути неплохой, но только тогда, когда ему нет до меня дела. Однако мне будет совсем не весело, если его вдруг охватит тревога за мою душу.